Глава восьмая. Оазис жизни. «Проезжайте!» — произнес вооруженный охранник и жестом дал добро своему напарнику о подъеме шлагбаума. После шлагбаума уже не было того ровного дорожного покрытия, по которому мы все это время ехали, и началась каменная брусчатка, ведущая вглубь зеленого оазиса жизни. Шарон ехал медленно, внимательно вглядываясь в особенности местной фауны. Обилие растительности действительно восхищало. «Представляешь?» — произнес он. «Здесь даже дорожное покрытие из особого вида малинового кварца. Даже в городе М такой роскоши не встретишь». После того, как мы заехали в «Оазис жизни», Харон приоткрыл окно автомобиля и сделал вдох полной грудью. «Рай!» — произнес он, медленно выдыхая недоступный для большинства горожан запах свободной жизни. «Никакой трупочины только свежий воздух. Не жизнь, а сказка!» По идее, сохранить оазис жизни в безжизненной пустыне небытия было невозможно. Но сейчас перед моими глазами реальность доказывала обратное. Несмотря на то, что снаружи этот островок зеленой жизни показался мне крохотным, внутри он таковым уже не являлся. Дорожное брусчатое покрытие малинового цвета гармонично вписывалось в ландшафт оазиса, и изящно дополняла весь ансамбль, сочетающихся между собой оттенков визуальной палитры. Впереди показался дом, а точнее вилла. Вилла с большими панорамными окнами и стеклами небесного цвета настолько созвучно сочеталась с внутренней атмосферой оазиса жизни, что без нее это был бы просто островок зелени, где-то на задворках полумертвой цивилизации. Дорога к главному входу виллы была не по прямой линии, как это могло показаться а спирали, и чем-то напоминала контур цифры 9, если ее нарисовать снизу вверх. В центре кольца девятки был водоем с кристально чистой водой. ощущение что водоем источника жизни был взят в заложники благами современной цивилизации, не было. Наоборот, все выглядело так, как будто главный ювелир современной цивилизации только придал ценности этому редкому бриллианту жизни, создав вокруг него уникальную огранку наивысшего качества. Мы подъехали к центральному входу виллы. «Ну вот мы и на месте», — произнес Харон, останавливая автомобиль. «Пока мы ехали, я уже успел привыкнуть к своему перевозчику. Существует всего два вида перевозчиков. С одними ты едешь быстро и интересно, а с другими тебе хочется быстрее приехать и молчать. Так как, кроме тем, по обсуждению качества дорожного покрытия, с ними больше поговорить-то особо и не о чем». Но, несмотря на то, что Харон всю дорогу болтал без устали, ехать с ним мне было очень даже комфортно. «Благодарю тебя», — ответил я и в знак уважения посмотрел через зеркало заднего вида в его глаза, спрятанные за солнцезащитными очками. Я открыл дверь своего премиального такси и вышел из него, аккуратно захлопнув ее за собой. Харон тронулся и не спеша поехал в обратном направлении. «Райское наслаждение», — пронеслась мысль в моей голове. Здесь не было той самой изнуряющей духоты, которая повсеместно присутствовала в городе мертвецов. Тени от пальм создавали свой особый тропический микроклимат, который незаметно погружал тебя в состояние спокойствия и расслабленности. Первое, на что я обратил внимание, так это на то, что воздух здесь был не только свежим, но и имел свой особый маслянистый запах. Такое бывает, когда при определенных условиях экзотические растения выделяют эфирные масла – и при испарении на Солнце создают вокруг себя особую маслянистую атмосферу. В подобных климатических условиях проживание человеческая кожа впитывает в себя все необходимые питательные элементы и дольше сохраняет свою естественную упругость. Типичным примером здесь могут быть приведены некоторые азиатские народы, которым без особых усилий удается сохранять необходимый уровень питательного увлажнения для своей кожи и дольше оставаться молодыми. Я закрыл глаза и осознанно сделал глубокий медленный вдох, а потом такой же медленный выдох этого живого оазисного воздуха. «Здесь так спокойно?» — пронеслась мысль в моей голове. После медленного выдоха я открыл глаза и по ступенькам из белого мрамора пошел к парадному входу виллы. Подойдя к двери, я обернулся и посмотрел назад. Вид с центрального входа на этот райский оазис жизни — очаровывал своей аристократической простотой. Это было невероятное сочетание изысканности и элегантности, при котором простота жизни Азиса виртуозно соединялась со всей изящностью современного образа жизни человека. Впервые у меня появилось внутреннее волнение, что по ту сторону двери находится что-то такое, что изменит всю мою прошлую жизнь и все представления о ней. Это был не страх» а именно волнение перед неизбежными переменами. За всю свою земную жизнь я уже настолько сильно привык к состоянию внутренней душевной боли и создаваемыми ею страданиями, что здешнее состояние естественной радости и покоя для меня казались уже абсолютно неприемлемыми. Почему мне было комфортнее находиться в аду с Люцифером? В хаотичном порядке проносились мысли в моей голове. Почему мне было не так трепетно отдавать свою душу дьяволу, и бесконечно долгие жизни блуждать в одиночестве по золотым пескам пустыни воспоминаний. Почему для меня даже идти след в след за смертью было не так волнительно, как сейчас находиться здесь, в оазисе жизни, где все создано для райской жизни? Почему даже в автомобиле премиального уровня, где все создано для комфортного времяпрепровождения, я чувствовал себя неуютно? Тогда получается, что всю свою земную жизнь я боялся не мучительной смерти, а спокойной смерти. «И счастливой жизни?» Непонимание того, что ожидает меня за дверью, создавало в моей голове еще больше тревожных мыслей. Единственным способом, чтобы избавиться от них, это было в нее войти. Звонка на двери не было, поэтому я еле слышно постучал костяшкой указательного пальца, стараясь особо не нарушать естественную атмосферу тропического спокойствия. На стук в дверь никто не отреагировал. «Тихо постучал, наверное», — подумал я. «Я постучал чуть громче». «Открыто!» — приглушенно послышался приятный женский голос. Я открыл дверь и робко зашел вовнутрь. Пространство внутри виллы было выполнено в современном стиле минимализма и восхищало своей утонченной изысканностью вкуса. Интерьер выглядел максимально просто, но даже при таком максимализме простоты повсюду читался авторский почерк опытного дизайнера. Здесь не было ничего вычурного и лишнего, все располагалось строго на своих местах. Светлые тона интерьера придавали внутреннему пространству ощущение простора и воздушности, как бы намекая на то, что тот, кто здесь проживает, является по своей натуре очень легким и открытым. Большие панорамные окна создавали ощущение единства с окружающей средой, позволяя наслаждаться тропической природой оазиса жизни, прямо не выходя из дома. Аккуратно закрыв за собой дверь, я неуверенно сделал несколько шагов вперед, продолжая внимательно осматривать внутреннюю эстетику интерьера. Внутри оазиса жизни приглушенно играла мелодичная композиция, чем-то напоминающая звуки арфы. «Тук-тук!» — произнес я. «Уже спускаюсь!» — произнес тот же самый приятный женский голос. Я остановился в прихожей в ожидании незнакомки с приятным женским голосом, продолжил рассматривать авторский интерьер опытного дизайнера. На втором этаже послышались легкие женские шаги, которые уверенно направлялись в ту самую часть виллы, где находилась лестница на первый этаж. «Я замер в ожидании».